Глава 2 Спустя несколько дней по улице практически бежала женщина с ярким цветастым детским конвертом в руках. Она была по самые глаза закутана в большой пуховый серебристо-серый платок, сильно сутулилась и постоянно воровато озиралась по сторонам. Найдя, очевидно, нужный дом, обнесенный высоким, глухим и весьма вычурным забором, она надавила пальцем на звонок рядом с калиткой и не отпускала до тех пор, пока ей не открыли. Невысокий полноватый мужчина в цыганской яркой рубашке и жилетке внимательно осмотрел и саму женщину, и ее ношу, привычно отмечая, что хоть визитерка и старалась выглядеть неброско, но и детские вещи, и яркое одеяльце явно были куплены в валютной березке. Да и ее собственные туфли стоили полугодовой зарплаты обычного человека. Посетительница что-то быстро и сбивчиво зашептала ему и стала совать в руку смятую крупную купюру. Молча кивнув, мужчина впустил нервную женщину внутрь, сунув влажную от пота бумажку в карман традиционного жилета. Пока странная дама шла за ним по двору к дому, она еще сильнее надвинула платок и буквально согнулась пополам, опуская голову в попытке спрятать лицо. Но провожатый оставался невозмутим. За годы работы здесь чего только он не перевидел. Женщину с ее живой ношей пригласили в темную, большую, лишенную окон комнату, посреди которой стоял здоровенный круглый стол без всякой скатерти. На непокрытой столешнице, сделанной из темного и явно дорогого дерева, виднелись вырезанные предположительно магические знаки. Повсюду горели толстые темные свечи, но их неверный свет только делал мрачность общей обстановки более концентрированной. За противоположной стороной стола сидела в позе задремавшего божества, женщина, возраст которой не представлялось возможным определить. На первый взгляд ей трудно было дать больше сорока, но стоило цыганке открыть темно-карие глаза и создавалось странное ощущение чего-то противоестественного, видимо, совсем не в этой привычной шкале времени-пространства. Посетительница буквально швырнула закутанного в конверт малыша на поверхность стола. «Верните моего ребенка!» Требование мольба, произнесенная на одном дыхании. «И тебе здравствуй, золотая моя!» Невозмутимо проворковала хозяйка кабинета, при этом не меняя позы и лишь вскользь глянув на дитя. «Заберите это! Девайте куда хотите, а мне верните мою девочку!» Голос женщины стал почти истерическим, и она сдернула с головы платок, совершенно игнорируя вежливость цыганки. Мне сказали, вы настоящие колдуньи, а не эти из объявлений на столбах. Кто сказал? Тут же исчезли мягкости заискивающей интонации. Не, не важно. Посетительница заметалась из угла в угол. У меня есть деньги. Много. Если не хватит, достану еще. Только верните мою дочку. Вы ведь все можете. Губы хозяйки поджались, делая выражение ее лица жестким. «Никто не может всего. А те, кто тебе наболтал всякой ерунды – идиоты. Забирай своего ребенка и уходи!» Голос цыганки стал ледяным ветром. Женщина рухнула на колени прямо там, где стояла, и поползла к столу, протягивая трясущиеся руки. «Пожалуйста!» — Пожалуйста, — взвыла она, как раненое животное, — верните мою дочку, я все для вас сделаю, все, что только может понадобиться, умоляю. Цыганка с каменным лицом смотрела некоторое время на заходящуюся в надрывном плаче женщину на полу. Та от громких рыданий перешла уже к невнятным мольбам и причитаниям. Так и не поднимаясь с колен, она обхватила себя за плечи и стала монотонно покачиваться, утопая в своем горе. «Покажи!» — наконец властно приказала, называвшая себя колдуней, кивнув на малышку. Женщина вскочила и метнулась к конверту, доставая младенца трясущимися руками и стремительно укладывая, едва не бросая на стол с магическими знаками. «Я сказала показать ребенка, а не его одежду», — раздраженно рыкнула колдунья. Визитерша замерла и тяжко сглотнула. — Я не хочу прикасаться к этому, — с отвращением произнесла она. — А говоришь, что сделаешь, что угодно, — фыркнула цыганка и отвернулась, будто совершенно теряя интерес. Женщина, громко сопя, принялась раздевать малютку грубыми дерганными движениями. Вскоре та уже лежала обнаженной, не издавая ни звука, и только моргала глазенками, словно изучая незнакомую обстановку и нового человека. Даже обычных хаотичных движений ручками и ножками она не совершала. Цыганка порывисто встала и наклонилась над девочкой, тщательно изучая каждый сантиметр крошечного тельца. Малышка не возмущалась такому обращению, а только тихо покряхтывала. Закончив осмотр, колдуня нахмурилась и надолго задумалась. «Я не могу вернуть твоего настоящего ребенка оттуда, куда ее забрали!» Наконец вынесла она приговор, и женщина мгновенно сникла и снова начала умолять. «Замолчи!» — жестко прервала ее цыганка. «Твои уговоры, слезы, деньги тут не помогут. Так же и любые силы, какими бы я ни обладала!» Девочку забрали туда, откуда вернуть ее нельзя. Но у тебя есть другая возможность. Ты можешь вытянуть душу ребенка обратно в это тело». Палец с угрожающей длины красным ногтем указал прямо в центр груди крохи на столе. «И тогда ты не только хотя бы частично вернешь себе дочь, но и порушишь все планы тем, кто ее забрал. Они не получат того, ради чего ее украли». «Но если так, то она станет им не нужна, и, может, ее вернут?» С надеждой промямлила мать ребенка. «Нет!» — грозно рявкнула ведьма. «Ты совсем меня не слушаешь? Нельзя вернуть твою дочь назад. Если хочешь получить хоть что-то, отныне это будет твоим ребенком. Ты станешь любить ее и заботиться, как и собиралась, вынашивая свою дочь. Ты станешь делиться с ней своей энергией и этим привяжешь душу» а я помогу тебе научиться растить и усиливать связь и притяжение. Но это только в том случае, если ты готова с этого дня пренебречь собой и отдать всю себя, все силы и время на борьбу за душу своего дитя. «Я готова. Я сделаю все, что угодно. Я вас озолочу», – затараторила женщина. «Да погоди ты обещать. Результата не будет ни завтра, ни через неделю, ни даже через месяц». Узнать, получилось или нет, мы сможем только тогда, когда твоя дочь станет обращаться из ребенка в женщину. Только когда придет ее первая кровь, ты узнаешь, получилось ли, если придет. Но трудиться над этим тебе все равно придется каждый день и час, и это, возможно, сожжет тебя, если с той стороны твой противник окажется слишком силен и заметит раньше времени, что мы делаем. Ты меня понимаешь?» Посетительница горячо закивала и бросилась к цыганке в попытке обнять и поцеловать руки. «Не смей!» — змеей зашипела та, и женщина отшатнулась. «Никогда не касайся меня! Не называй своего имени и имени ребенка! Не рассказывай ни о ком из близких и никаких подробностей из жизни, даже вскользь или случайно! Поняла?» «Поняла!» — визитерша кивала безостановочно, как заведенная. «Ты ни разу не кормила это дитя?» — уточнила цыганка. «Нет», — передернулась женщина. «Ясно. Но после сегодняшнего ритуала будешь. И ухаживать станешь только сама. Никаких нянек, бабок, посторонних. Даже мужу не давай». Мать кивала на каждое указание и жадно ловила слова. «Ко мне станешь ездить раз в неделю. И учти, что длится это будет годы и может ничего не дать». Мне все равно, я хочу попробовать. Ты могла бы просто забыть и родить другого ребенка. Ведьма изучающе смотрела на несчастную мать, словно оценивая, действительно ли та готова ко всему. Не старуха ведь? Думаешь, ты первая, с кем такое случилось? сначала начала времен они берут наших детей. Кто они куда берут? Наши предки звали их Феями, Фейри, Трилли нечистью, ночным народом, да сотнями имен во всех странах и народах, которые все равно не их. Только это ни о чем не говорит. Они просто порождение совершенно другого мира, о которых мы мало что знаем, хоть и живем бок о бок всегда. Их мир и жизнь — это магия и абсолютно другие законы природы, морали и жизни. Женщина смотрела на цыганку явно вере и не вере сказанному. Ну зачем им мой ребенок? Ее убьют? Принесут в жертву?» «Можно и жертвы это назвать. От нашего мира их не убьют точно. Но тебе лучше отныне привыкнуть это дитя считать своей дочерью, или ничего у нас не выйдет». Женщина пристально смотрела на малышку, необычайно тихо для ребенка такого возраста, лежащего на столе. Глубоко вздохнув, она осторожно, словно боясь обжечься, взяла ее на руки. — Хорошо, я согласна. — Даже если моя дочь не вернется, то пусть и им она не достанется, — сказала она, прижимая к плечу крошечную голову.